Изучив вместе с Локьером спектральный рисунок газа, они сразу догадались, какой газ получили. Спустя целых 27 лет после обнаружения гелия на Солнце он был также обнаружен и на Земле. Гемоглобин. Голландец Антони Ван Левенгук, первый ученый, систематически использовавший микроскоп, был также первым, что обнаружил в крови небольшие образования красного цвета. Он назвал их кровяные тельца. Сегодня их называют красные кровяные тельца, чтобы различать с другими образованиями в крови, которые являются бесцветными и которые называют белые кровяные тельца. Их иногда также называют красные и белые клетки. В отношении первых подобное название является неверным. Клетками являются белые тельца, а красные таковыми не являются. У красных телец отсутствуют ядра, которые есть у каждой клетки. Однако эта ошибка присутствует и в более распространенных названиях этих образований. Красные тельца называют эритроциты, от греческого эритрос, красный и китос, клетка, а также полый, пустое пространство. По аналогии, которая в данном случае более оправдана, белые тельца называют лейкоциты, от греческого леукос, белый. Ван Левенгук также называл красные тельца красные кровяные шарики, по-английски globules, по-латински «globulus» – маленький шар. Однако и это название является ошибочным. Через микроскоп, которым пользовался ученый, нельзя было разглядеть точную форму красных кровяных телец. Позднее было установлено, что они имеют не круглую форму, а форму диска, на плоской стороне которого имеется углубление. Тем не менее, когда шведский химик Йонс Берцелиус около 1805 года получил из красных кровяных телец бесцветный белок, он назвал его глобулин, поскольку получил его из шариков, обозначаемых по-английски «globals». Внутри красных кровяных телец глобулин находится в соединении с цветным веществом, которое называют гематин. Их общие молекулы составляют вещество, который назвали гемоглобулин. Со временем даже ученые страдают ленью. Это название сократили до гемоглобина. Именно так сейчас и называют содержащийся в крови красный белок. Гемофилия. В течение первой половины XX века в двух монарших семьях происходили заболевания, связанные с безостановочным кровотечением. Таким заболеванием страдал сын русского царя Николая II – а также некоторые из сыновей испанского короля Альфонса XIII. Одной царапины было достаточно, чтобы вызвать кровотечение, которое могло завершиться смертельным исходом. Об этом много писали в газетах, поэтому данное заболевание назвали царской болезнью. Его точным названием является гемофилия. Гемофилия от греческих слов «хайма» — кровь, и «филия» — любовь, поскольку страдавший ею любил кровоточить. Однако гемофилия встречается в монарших семьях лишь в современную эпоху. Детям испанского короля эта болезнь предалась от младшей дочери, английской королевы Виктории. А в российскую царскую семью она попала другой дочери Виктории, Алисы. Можно с достаточной достоверностью утверждать, что именно Алиса была первой носительницей этого заболевания, по крайней мере, среди монарших семей. Люди страдают этой болезнью от того, что при рождении в их крови отсутствует вещество, способствующее свертыванию крови. Если гемофилией страдает мужчина, он не может передать ее по наследству своим детям, а если женщина имеет лишь склонность к этой болезни, которая явно не проявляется, то эта склонность может передаться ее детям, причем и в форме непосредственного заболевания. Обе дочери королевы Виктории – Сами не страдали этой болезнью, но передали по наследству склонность к отсутствию в организме механизма свертывания крови. Этим или схожими заболеваниями, связанными с недостаточным свертыванием крови, страдают, конечно, и простые смертные, не имеющие никакого отношения к королевской крови. Одна необычная разновидность заболевания наблюдалась в 1952 году у пятилетнего мальчика, фамилия которого была Крисмас. Поскольку в его крови отсутствовало вещество, являющееся фактором сдерживания кровотечения и свертывания крови, то этот отсутствующий фактор назвали фактор Крисмаса. А эту конкретную разновидность заболевания, которая наблюдалась у мальчика, стали все более и более часто называть болезнь Крисмаса, проявляя при этом удивительную бесчувственность, поскольку фамилия мальчика произносится и пишется на английском так же, как Рождество. Крисмас.